Глава 16 В столовой на всю громкость играло радио, на котором передавали Киркорова с песней «Ой, мама, шикадам», после чего диктор начал рассказывать о турецком певце Таркане, исполнившем оригинал. Слава подошел к касте, заказал гору пирожков и три кофе с молоком, отдав за все старую купюру в 50 тысяч рублей и получил сдачу мелочью. Себе он еще взял тарелку борща и вздохнул, когда пожилая кассерша в белом переднике спросила у него. «Вам к борщу хлеба или булку?» «Там и там же хлеб», — устало сказал он, но спорить не стал, и взял кусочек батона на блюдце. Я был в этой столовой еще в конце прошлого года во время первой командировки в Питер. Мне здесь понравилось, вот и сейчас позвала всех сюда спокойно все обсудить и дождаться Мушукова. Правда, в прошлый раз музыку так громко не слушали. Через дорогу напротив был ресторан, но сейчас хотелось поесть чего-нибудь попроще и посытнее, да и свежие пирожки здесь пахли вкусно. Сели в углу, на деревянную, покрытую лаком скамейку, стоящую у стола, накрытого клеенчатой скатертью. Охранники уселись у входа, часть осталась у машин. Слава осмотрел резную солонку, попробовал суп и посолил. Женя отпил кофе и добавил еще ложку сахара, после чего начал яростно все перемешивать. Я проверил, кто звонил на мобилу и отложил ее в сторонку, чтобы не мешало спокойно поесть и поговорить. Первый попавшийся пирожок был с картошкой. Судя по запаху, совсем свежий, приготовленный только что. Слава принес с собой газетку. Я долистал ее до спортивного раздела, где было расписание игр грядущего чемпионата мира по футболу. «Уже скоро». «Конечно, я не знал результаты всех игр и не помню, чтобы вообще смотрел его в первой жизни. Зато точно знал, как закончится один из матчей. Скоро вся страна будет знать результат. Аргентина-Ямайка 5-0». «Лёня ещё куплю с картошкой», — сказал Женя, оглядывая витрину с пирожками. «А то голодный сидит». Так-то он наглый обычно, не дадут, так сам возьмет. Но тут выйти не может. Мы все-таки перевезли бывшего опера в другую больницу. Там дороже, но зато его быстрее поставят на ноги. Мы даже сможем забрать его домой вовремя. Да и Леня нам нужен поскорее, чтобы помог разобраться во всех этих накопившихся вопросах. «А вы чего оба переглядываетесь?» Я посмотрел на парней. «Что-то случилось?» «Да ничего!» «Кстати, Волк», — Женя с видом заговорщика посмотрел на меня. «Мы со Славкой ходили, этого видели, Стоянова!» «Да не он это!» — Слава отмахнулся и наклонил голову над тарелкой с борщом. «Похож просто!» «Да он это!» — отвечаю. «А что ему там делать?» «Так Питер же, он тут живёт, и городок тут же снимают!» «Это не он!» — отрезал Слава. «Кстати, а где твой модный свитер, Женя?» — спросил я, заметив, что он носил свою новую черно-красную финскую куртку поверх белой футболки. «Да это...» — он почему-то покраснел. «Жарко стало, снял!» «Так-то холодно, дождь моросит», — я посмотрел на него внимательнее. «Вы же никуда не встряли, пока вдвоем ходили?» «Не-не-не», — -не. чуть ли не хором отозвались оба. Женя добавил. «Все путем. Чего там, кстати, Вишневске?» «Ну, смотрите мне», — я открыл лежащую рядом папку с бумагами. Оба были очень рады нашему вмешательству. Собираются лететь на открытие комбината. Еще рано говорить, что проблемы решены. Совсем нет. Следы войны между бандами уже были видны и активно обсуждались в городе. А мы готовились к тому, чтобы она больше не затронула нас. Несколько дней прошло после моего разговора с Ванькой Магаданским, ныне покойным. Подробности гибели не афишировались, но слухи по городу ходили самые разные. Чаще всего говорили, что вор наехал на каких-то сибиряков, что было его большой ошибкой. На этом Кравцов не успокоился и решил отомстить всем, кто хотел его смерти. На следующий день кто-то проник в частный дом одного из ближайших соратников тренера и задушил его грифом от штанги, пока тот тягал вес. После этого на съемной квартире застрелили одного из людей Кравцова, и банды залегли на дно, их стали искать очень усиленно. Еще вдруг попал в аварию полковник Михалев, тот самый, который мне угрожал в отделе Василия Островского ОВД. Полковник выжил, но наша встреча с генералом Горностаевым сорвалась, вернее, перенеслась на неопределенный срок. Пока генералу было не до нас, но скоро придет время, когда он вспомнит о комбинате и больших деньгах вокруг него». Да и Кравцов, когда справится со всеми, кто его подставил, тоже вернется к нам. И пусть мы смогли направить его против недругов, в этот раз он не будет осторожничать и вести переговоры, ведь от конкурентов он к тому времени избавится. Ко всему нужно готовиться». С моей подачи раскрыли Крота Кравцова, работавшего у нас, и не кем-то, а одним из замов Белоглазова, главы СБ Холдинга. Крота мне сдал покойный Ванька Магаданский, скорее всего, только потому, что тот отказался работать с ним. Но мы сделали хитро. Не выгнали того парня с работы, не допросили, даже не сказали ему ничего, чтобы не выдать того, что его обнаружили, Просто отправили его в командировку на север Читинской области, на металлургический завод, приставив к нему надежную охрану. Мобильной связи там нет, связаться с Кравцовым не может. Если что, сможем сбросить через него какую-нибудь дезинформацию, если потребуется. Мало ли, что будет дальше. План не мой, тут постарался Павел Андреевич». Мне же надо было довести это Вишневским, которые после похищения стали прислушиваться к моим советам намного внимательнее и часто соглашались с моими доводами. В общем, все напряженно думали о происходящем, кроме моего брата Кирилла, которого пару дней по городу сопровождала охрана на сером Мерседесе, чему он был очень рад и активно знакомился с девочками. Но он очень опечалился, потому что домой мы его отправили намного раньше, чем планировали. Да и экзамены впереди, пусть сломает голову над этим. Обсудить надо многое, что мы и делали, попутно перекусывая пирожками. В зале тем временем заиграл «Орел Александра Маршала». «Не улетай, не улетай», — гремело в зале. «Как бороться с братвой, мы понимаем», — сказал я, прикончив второй пирожок, мясной. «А вот что делать с целым генералом, пока пытаемся понять. Он в курсе про основную сумму, так что будет упираться до последнего. В этот раз холдинг не сможет его купить мелкой взяткой». «Может, Слава огляделся и приставил указательный палец к виску?» «И сядем потом все». «Он сейчас ищет Кравцова, потом за нас примется. За холдинг вернее, будет их кошмарить. Так что теперь они с беретами не походят, сразу дело заведут». «А на комбинат он не полезет?» — спросил Женя. «И на наш гранит. В другом регионе он не с ФСБ или прокуратуры, не дотянется. Разве что кого в долю возьмет, но он жадный и не станет рисковать». Пока вижу два варианта. Я проверил третий пирожок. А неплохо. Обычно в подобных забегаловках пирожки состоят из толстого слоя теста с узкой прослойки начинки. А в этом месте начинки не жалели. И свежие, что привлекло меня еще в первый раз. Первое. Мы можем подтянуть Григорьева, а он за деньги может найти компромат на Горностаева или достанет свой. «У чекистов всегда есть компромат на кого угодно. Но я не хочу его сильно прикармливать, а то обнаглеет. Или вот еще... Женя, помнишь, как мы тогда в Чите с тобой и Леней приехали ночью к Терехову разбираться, когда он нас решил завалить? Там еще был тот толстый мужик, якобы его охранник». «А, вспомнил!» — Женя закивал. «Типа частный детектив? Помню, помню». «Ага, матерый. Предложил Вишневским опять его нанять. Пусть что-нибудь накопает». «Два варианта», — я задумался. И Денис Мушуков звонил, говорил, что у него мысль появилась. Он еще вызвался договориться про встречу с одним человеком из общества ветеранов боевых действий насчет Кравцова. «Порешать бы с ним все сразу», — сказал Женя. «Посмотрим. Если с этим решим, будет проще. Но нам самим надо понимать, что они все тоже думают, как от нас избавиться. Главное, парни, не таскайте с собой ничего запрещенного без нужды и смотрите, кто к вам подходит, и...» Я снова присмотрелся к ним, заметив, как они оба переглянулись. «Что-то вы будто опять что-то учудили. Взгляд у каждого, как у кота, который сметану у бабки сожрал». «Калитесь уже!» «Да все нормально, волк!» — почти сразу отозвался Слава. «Ничего, все путем!» «О, Дэн идет! Долго жить будет!» Женя посмотрел в окно и повернулся к двери. «Денис, только что о тебя вспоминали! А что такое?» Капитан Машуков был из-за чего-то очень зол. Он быстро вошел в кафе, сел за наш стол напротив и очень внимательно рассмотрел Славу и Женю, почти не моргая. Парни отвели глаза. Сами расскажете, спросил он. Или как? Вам что, шеф сказал? Да тут дело такое. Женя откашлялся и посмотрел на стол. Короче, Слава тоже смутился. Да это там, короче, все путем. Чего опять натворили? спросил я. Они сами начали, воскликнул Слава. Чуть раньше днем. И что тут прикольного? Спросил Женя, посмотрев вверх. Дворы колодцы! Что тут такого? Да посмотреть хотел! Слава убрал кодок в карман и переступил через ложу. Каятьская еще фотки просила. Ну и что дальше? Ты не дорассказал. Про что? «Как с Дашкой в Китай весной ездил? Так я там траванулся в ресторане в первый день и пролежал всю неделю в гостинице, кашлянуть боялся. Это вкусно, говорят, попробуй!» Он сплюнул и поморщился. «Нет, и про другое начал». «А, вспомнил». Женя расстегнул кортку. Под ней был купленный вчера свитер крупной вязки, как у Данилы Багрова из брата. Сегодня было сыро и холодно, вот Женя и оделся потеплее. Ну, короче, я в Аске тогда занял до получки 700 рублей. Он отдать не может, у них в конторе уже второй месяц задерживают. Они прошли через темную арку и оказались в другом дворе. Путь перегораживал очень длинный черный джип «Шевроле», на котором сидела ворона и что-то клевало. «И как он сюда влез?» — удивился Женя, глядя на джип. «Тут на таком хрен развернешься!» «А, оно не видно!» <связь> Он показал на следы на стене и вмятины на кузове. «Пьяный заехал, все покоцал. Обратно не вылезет!» «Скорее всего, мыл бы он его еще почаще. Еще и дно гниет!» Женя осторожно обошел машину и выругался, когда случайно задел заднюю часть джипа животом. На новеньком свитере остался след грязи. Ну, у меня-то бабки есть, подожду. Авеска, пацан нормальный. Женя оттер грязь платком. Но перед тем, как мы сюда полетели, пришел ко мне с мешком, говорит, возьми, короче, семейную реликвию. И саблю оттуда достает. Какую саблю? удивился Слава. Шашку казачью?» Не, сабли японская. Женя развел руки в воздухе, показывая размеры. Никакой этих ниндзя в боевиках, а офицерская. На ней номер даже выбит. Уэски же прадед на русско-японской воевал. Привез оттуда, говорит. Уэски говорил, его прадед офицера там захерачил. Вот и трофейная, значит. Все равно, говорит, ржавеет. Ты ведь воевал, возьми в счет долга. Рукоятка там белая, ножны тоже, лезвие только почернело. Я потом у деда Бори Волкова на наждаке шлифану». «Круто!» — протянул Слава. «Покажи потом». А я вот когда у Залмаева сидел в яме, нас раз вытащили, чтобы у дома убирались. И в окно видел, как у него на ковре куча всяких сабель и кинжалов висела. А я тоже видел. Тогда майор Богатов всё скидал в сумку и продал кому-то потом. Я промолчал, думал, раз он вас вытащил, то и пусть заработает. Женя сплюнул. он! «Один кинжал только остался. Он его Димке отдал. Менты потом забрали, помнишь?» «Смотри, Коваль!» — Слава остановился и показал вперёд. «Лопатник кто-то уронил. Мало ли!» — Женя отмахнулся. «Ящик не смотришь. Вдруг развод. Лучше не бери. Пошли. Там магазинчик, сигарет возьму». «ЛМ, не возьми, синий. Я тут покурю пока». Женя оглядел лежащий подаркой кошелек, прошел мимо и зашел в магазин. А когда вышел, выругался. Напротив Славы стояли два крепких парня в кожанках и спортивных штанах. Один лысый полностью, у другого выбриты только виски и затылок. Вид у обоих агрессивный. «Твой так твой», — Слава сложил руки на груди. «Раз твой лопатник, то я и вернул его без базара. Смотреть надо, чтобы не терять». «Ты что попутал?» — бритоголовый открыл кошелёк. Злоха меня держишь? Тут штука баксов была. Где она?» «А я еб... *у. сам просрал где-то, на меня выебываешься». «А ну ты...» — второй с прической выпучил глаза и состроил злобную рожу. «Ты чё?» «Хора, пацаны!» Женя подошел ближе и недовольно зеркнул на Славу. «Пошутили и хватит. Мы все знаем, что денег там и не было, а вы так лохов разводите». «Да ты знаешь, на кого нарвался?» — лысый бык показал пальцем на Женю. «Мы тебя на счетчик поставим, му***ла». «Ты кого му***лой назвал, бычара позорный?» — взорвался Слава. «Но ты попал». Бык со стрижкой, глядя на Славу, ударил Женю без замаха, резко вскинув руку. Вернее, попытался ударить. Женя закрылся от удара и ударил его по носу в ответ. Хруста слышно не было, но кровь полилась обильно. Бритоголовый бык посмотрел на товарища и полез в карман штанов, но замер. «Не было же никаких денег?» — вкрадчивым голосом спросил Слава. «Не было», — подтвердили оба быка. Бритоголовый добавил. «Мы-то неправы были, попутали сами». «Гопники хреновые, прорываются тут». Слава убрал пистолет под кортку и посмотрел на Женю. «Коваль, твой свитер, смотри, уделали весь в кровяке», — шепотом сказал он. «Мать твою!» — Женя посмотрел на красное пятно, отчетливо видимое на одежде. «Кулак вытер случайно. Че делать ты теперь?» «Замочить надо», — тихо сказал Слава. «А то потом следы останутся... А что это они? Куда?» «И вот, когда я сказал замочить», — Слава хихикнул, «они чего-то вдруг сорвались с места. Походу, услышали только одно слово». «Я чай пил на втором этаже», — перебил его Денис. «Вижу знакомые лица. Кинулся на помощь». И что дальше было, тоже видел. Прихожу сюда, а они молчат, два кадра, будто ничего и не случилось. Шеф же вам ясно сказал, а вы... — Ствол откуда? — тихо спросил я. — Вы же берету вернули в холдинг. — Это старый наган был, я его у Арсена в шкафу нашел, — признался Слава. — А то, мало ли, скинул по дороге. «Но вы как маленькие», — я вздохнул. «Отвернешься, а вы опять в историю влипли». «Слава, этому разводу с кошельком лет сто в обед. Ну, хоть в наперстке не играл, и в лотерею беспроигрышную не начал». «Хе, точно, как раз хотел сказать». Женя осекся, посмотрев на меня. «Все, молчу, не доглядел, мог догадаться. Но че они сами-то полезли драться?» Обычно же просто прессуют, не трогают, чтобы менты потом не прикопались. В пороге! Еще ковали мулой назвали, Слава нахмурился. А его так только я могу называть. Че? с возмущением протянул Женя. Все, хорош, парни, сказал я. С оружием осторожно, нас могут пасти. И во дворы колодцы не ходить. Там столько покушений было. «Всегда оставайтесь с охраной. И чтобы я в курсе был, где вы и куда идете. Денис, к тебе это тоже относится. Почему-то один уехал и никого с собой не взял. Никому из нас нельзя оставаться одному». «Понял, исправлюсь», — он кивнул. «Прослежу за всеми и за самим собой. Я не просто так уходил. У меня знакомые в городе есть». «И кто?» Майор один, в Афгане с нами был. Узнал у него про то общество, с которым Кравцов связан, и как лучше пересечься с одним человеком оттуда. И еще появилась идея, обсудили. Какая идея? Я посмотрел на него, потом на кассу. Закажи себе чай, пирожки бери, чего на пустой желудок говорит. Наелся уже. Если быть кратким, капитан выпрямился. В городе проводят бои, не совсем легально, но и не скрываются. Бокс и кикбоксинг, наставки, иногда борьба. Там бывают всякие шишки, но кто-нибудь с холдинга добудет нам туда билет. Сегодня там будет мероприятие, и можно будет поговорить с одним из общества ветеранов, кто знает Кравцова. Тот самый, на которого тебе в холдинге указывали. Он такие бои часто ходит смотреть. «Понятно», — я кивнул. «А что до твоей идеи?» «Мой знакомый тоже там будет. Ты и с ним сможешь поговорить, и его знакомыми. Он сейчас работает журналистом в крупном местном издании. Криминальная хроника?» «Нет, спортивная. Но он знает ребят оттуда, позовет на встречу с нами. Там работает пара афганцев, которых не запугать и не купить». Вот мы с ним и подумали, что можно так прижать генерала с их стороны, что он пожалеет, что связался с нами. Но надо все обсудить, прямо в том же месте, чтобы далеко не ходить. Интересная мысль, я задумался. Если журналисты растрезвонят всем о деньгах на комбинат, это может быть опасно. Хотя о них можно не говорить, зато связь с братвой генералу Горностаеву выйдет боком, особенно если они будут говорить во всех газетах и по телевизору. В те времена это могло сильно повлиять на карьеру коррумпированного офицера МВД. «Надо будет договориться, как это все финансировать», — сказал я. «Потому что на голом энтузиазме они далеко не уедут». Вот только генерал может их закрыть за что-нибудь. Ему это легко. С другой стороны, тогда можно будет обратиться к Григорьеву или к другому знакомому Ремезову, чтобы вмешались. Вытащить смогут, для них это несложно». «Вполне», — Машуков кивнул. «Сегодня вечером они будут ждать тебя в зале. Тогда поехали готовиться».